Таким образом, «я» здесь означает мышление, а не единичное самосознание. Вторым положением картизианской философии является поэтому непосредственная достоверность мышления. Достоверным является лишь знание как таковое, знание в его чистой форме, как соотносящееся с собой, и это есть мышление». Так неуклюжий рассудок переходит далее к потребности в мышлении. к а р т е з и е й как это делал позднее также и Фихте, начинает с «я», как с чего-то такого, что, безусловно, достоверно. «Я знаю, что нечто представляется во мне». Тем самым философия сразу перенесена в совершенно другую область, а именно перенесена в сферу субъективности. Заодно отбрасываются предполагаемые достоверными предпосылки религии. Философия ищет лишь доказывания, а не абсолютного содержания – которая исчезает перед лицом абстрактно-бесконечной субъективности. У Кортезия мы также видим б р а ж е н и е страстное стремление говорить, исходя из великого чувства, из созерцания, как это мы видим у Бруно и стольких других, которые каждый по-своему высказывают как индивидуальности свое своеобразное мировоззрение. «Рассмотрение содержания, взятого в самом себе, не является первым делом философии, ибо от всех своих представлений я могу абстрагироваться, но не могу абстрагироваться от «я». Мы мыслим то и сё, поэтому оно и существует». Таково обычное, якобы очень серьезное доказательство тех, которые не способны понимать, о чем идет речь. Что существует некое определенное содержание, это как раз то, в чем следует сомневаться. Ведь не существует ничего твердого, неизменного. Мышление... есть совершенно всеобщее, но не только потому, что я могу абстрагироваться, а именно потому, что я есть простое, тождественное с собою. Мышление есть, следовательно, первое. Ближайшим определением, прибавляющимся к нему, непосредственно связанным с ним, является определение бытия. Я мыслю непосредственно содержит в себе мое бытие. Это, говорит Кортезий, есть основа всякой философии. Определение бытия находится в моем «я». Сама эта связь и есть п е р в о е исходный пункт. Мышление как бытие и бытие как мышление – это и есть моя достоверность – «я». Таким образом, в знаменитом «когито эрго сум» неразрывно связаны друг с другом мышление и бытие. Это положение рассматривается, с одной стороны, как некоторое умозаключение. Из мышления выводится де бытие, и Кант больше всего возражал против этой связи. В мышлении, говорит он, не с о д е р ж и т с я б ы т и я Последнее отлично от мышления. Это правильно. Но столь же правильно также то, что они неразрывны, то есть что они все-таки составляют некоторое тождество. Различие не наносит ущерб их единству. Однако нужно сказать, что это высказывание – чистой абстрактной достоверности, э т о всеобщая целостность, в которой содержится все, не доказывается Кортезием. Не следует поэтому стремиться превратить это положение в умозаключение. к а р т е з и й сам говорит, это положение вовсе не умозаключение, ибо для того, чтобы оно было таковым, требовалось бы наличие большой посылки. Все, что мыслит, существует. Затем должно было бы присоединиться в малой посылке подведения «но я есмь». Но этим как раз была бы уничтожена непосредственность, характеризующая наше положение. Но эта большая посылка вовсе не дается здесь. а она представляет собою, скорее, вывод из первого положения, гласящего «я мыслю, следовательно, существую». Для селлогизма требуется наличие трех членов. Здесь требовалось бы наличие третьего члена, которое опосредствовало бы собою мышление и бытие. Но дело обстоит не так. То е Следовательно, к о т о р а я соединяет между собою эти две стороны, не есть, следовательно, силогизма. Связь мышления и бытия здесь положена лишь непосредственно. Следовательно, эта достоверность есть приус. Все другие положения следуют за нею. Мыслящий субъект, как простая непосредственность у меня бытия, именно и есть то же самое, что то, что называется бытием, и совершенно легко усмотреть это тождество. В качестве всеобщего мышление содержится во всем особенном. и таким образом оно есть чистое соотношение с самим собою, чистое тождество с собою. Говоря «бытие», мы также не должны представлять себе некое конкретное содержание, и таким образом «бытие» есть то же самое непосредственное тождество, которым является и мышление. Но непосредственность есть одностороннее определение. мышление содержит в себе не только ее, но также и т о определение, что оно опосредствует себя с самим собою и благодаря тому, что опосредствование есть вместе с тем внимание опосредствования оно есть непосредственность. В мышлении находится таким образом бытие, но бытие есть, Скудное определение. Есть абстракция от конкретного мышления. Этого творчества бытия и мышления, составляющего вообще наиболее интересную идею нового времени, Декарт, следовательно, не доказал дальше, а ссылался исключительно на сознание и временно выставил в качестве предпосылки. Ибо он еще совершенно не чувствует потребности развить, р а з л и ч и е из «я-мыслю». Лишь Фихте сделал затем этот дальнейший шаг, перешел к тому, чтобы выводить все определения из этой вершины абсолютной достоверности. Против Декарта были выдвинуты и другие возражения. Гассенди, например, возражает, что «Люди ф и к о р эрго сум». м о ё сознание насмехается надо мною, следовательно, я существую». Собственно говоря, «следовательно, надо мною насмехаются». Что это возражение заслуживает внимания, знал сам Декарт. Но он его здесь же опровергает, так как мы должны иметь в виду лишь «я», а не прочее содержание. Лишь бытие, тождественность чистым мышлением, а не содержание последнего, каково бы это содержание ни было. Декарт говорит для большего пояснения «но под мышлением я понимаю все, что происходит в нас с нашим сознанием, поскольку мы сознаем это происходящее в нас». Следовательно, и хотение, представление и ощущение есть то же самое, что и мышление. Ибо когда я говорю «я вижу» или «я гуляю», следовательно, существую и разумею видение, хождение, совершаемое телом, то умозаключение не абсолютно достоверно, потому что, как это часто происходит во сне, я могу мнить, что я вижу, хожу, хотя на самом деле не открываю глаз и не трогаю с места, и, пожалуй, так же и в том случае, если бы я не обладал телом. Но если я понимаю под этим само субъективное ощущение... или само сознание в и д е н и е или хождения, то это умозаключение совершенно достоверно, так как это ощущение приводится в связь с духом, который единственно лишь ощущает или мыслит.